Последнее, что помнил Ворон – это огромный, розовато-перламутровый шар, зависший перед парнем. Его мозг успел зафиксировать, что это все 13 сфер слились в одно единое целое, чтобы навсегда иссушить магический фон бездны. Только при этом и в каждом из седьмого отряда присутствовала частичка магии, и без нее они не смогут выжить в павшем мире. И все. После этого парня накрыла непроглядная тьма лишь отчаяние и боль были с ними до самого конца он хотел взвыть от безысходности но и на это был не способен сколько ворон пробыл в отключке он не мог вспомнить но пробудился он от голоса вокруг ничего и никого не было пустота не было здесь и его самого александра воронова он не чувствовал свое тело не чувствовал окружающий его мир лишь тьма и он часть этой тьмы но тем не менее он слышал голос Это не могло ему померещиться. Слишком отчетливо он различил слова, такой успокаивающий и укачивающий голос. Он произнес: Я слышу твой плач, я чувствую твою боль. Что ты желаешь, сын Луны? В пустой тьме Ворон уловил серебряное свечение, не более его по-прежнему здесь не было. Он не мог понять, где он сам, откуда раздается этот успокаивающий голос, и может ли он передвигаться в этой тьме? А говорить? Или ничто ему больше не дано, и так выглядит окончание жизни? «Кто ты?» – все-таки спросил Ворон. Но вслух ли или лишь мысленно? Это было неважно. Голос и так его услышал. И сразу дал ответ. «Я богиня Луны, прародительница твоего рода. Частичка моей крови течет в каждом оволонце. И в тебе, мой сын. При рождении я отметила тебя, почувствовав в тебе небывалую силу и отвагу. И теперь ты можешь воспользоваться последней песней. Я могу исполнить любое твое желание, но ничто не дается просто так. Придется заплатить за исполнение желания. Последняя песня. Ворон напряг память и сразу вспомнил рассказ деда. Он так верил в эту легенду. А слова Грегора напоследок «Да пребудет с тобой твоя богиня». Неужели он догадывался, что так и может произойти?» что богиня дарует ему исполнение самого заветного желания». Голос богини же продолжил. «Я знаю, чего ты хочешь пожелать. За столь невозможное желание плата будет велика, душа. Ты сам понимаешь, что плата должна быть соизмерима самому желанию. Я понимаю и готов пойти на это, чтобы спасти их», – произнес ворон. «Ты хорошо подумал? Стоят ли твои друзья того, чтобы ради них жертвовать собой?» «Стоит!» — даже не задумываясь, ответил ворон. И «Я ни на минуту не сомневаюсь, что каждый из них поступил бы так же ради меня. Я обязан это сделать. И к тому же, чего уж тут увиливать, неужели не так было предначертано самой тобой? А ты не глупый!» — произнес голос, и ворон расслышал в нем промелькнувшую улыбку. «Другого ответа я от тебя и не ожидала». Богиня замолчала, и все вокруг залило серебряным светом. Неожиданно ворон ощутил свое тело, свою броню и свои верные мечи в боковых ножных. Это произошло настолько быстро, что парень покачнулся и чуть было не упал. Проморгавшись, он увидел, что находится на Доринаре. Земля вокруг была такой же мертвой, но одно сразу бросилось в глаза. Никаких врат в бездну больше не было. Ворон заозирался по сторонам и увидел ее. Богиня приблизилась к нему. Это был лишь серебряный силуэт, но он уже один заставлял биться сердце быстрее. Этого облика было достаточно для парня. Он не готов был увидеть ее в ее истинном обличии. Вот и все. Я приняла твое желание к исполнению. Раздался тот же голос. Исходил он сейчас от силуэта. Настало время платы. Возьми меня за руку, и я заберу душу из твоего тела. Ворон посмотрел на протянутую ему руку. Он замешкался лишь на секунду. Конечно, не хотелось покидать миры и оставлять здесь своих друзей, свой народ. Но ведь другого выбора у него не было. Он станет платой за спасение всех миров и своих друзей. Это и было его предначертанием. Не стать королем Авалонии, но положить начало миру во всех мирах. Все уже давно было решено, еще до его рождения. Так зачем сейчас пугаться или пытаться торговаться с самой богиней? Он поднял руку и тут почувствовал, как его сознание кто-то будто теснит. Парень быстро сообразил, что произошло. а далейк завладел его телом, как уже и делал прежде, чтобы направить парня в нужном направлении при поиске сфер. «Что ты творишь?» – подумал ворон. Его рука зависла в воздухе прямо перед серебряным силуэтом. Всего пара сантиметров отделяла его руку от силуэта руки богини. Рот ворона открылся, и оттуда полились слова. Говорил не парень, а его верный правый меч. «Ей нужно забрать душу из тела. Вы не обговаривали, что это должна быть именно твоя душа. Я пойду вместо тебя». Рука ворона коснулась протянутого к нему силуэта, и парень почувствовал, как сознание возвращается к нему. На парня накатила небывалая усталость, и он рухнул на колени, подняв облако багровой пыли вокруг себя. Он увидел выходящего из его тела мужчину, того самого, каким ему представлялся Адалейк во снах, беловолосым мужчиной в доспехах средних лет, высокий и крепкий, с горделивой осанкой и мудрым взглядом. Этот образ уже стал таким родным для ворона. Адалейк являлся окном в мир прошлого, Благодаря ему парень смог увидеть, какими были его отец и мать. Именно Адалейк научил парню владеть своим парным оружием. Фигура мужчины оглянулась на парня и подмигнула ему. Ворон тяжело сглотнул и произнес охрипшим голосом. «Ты столько не успел показать мне, а как же знание о валонии которые известны тебе? Для меня было большой честью служить королям Авалонии, произнес мужчина, вставая рядом с силуэтом богини». Силуэт стоял бездвижно и не произносил больше ни слова. «Я прожил долгую жизнь, следя, как одно поколение сменяется новым. Грегор Оникс сохранил твой дворец. Теперь ты сам должен отправиться за знаниями о своем народе. Ты готов к этому, как никогда до этого. Ты никогда не будешь один. Тебя всегда будет направлять твой народ. Нам пора», — мягко сказала богиня и повела Адалейка прочь от ворона. Видимо, и такой расклад не удивил богиню. Наверняка она предвидела и это. Но испытывала ворона. Сможет ли он пожертвовать собой, чтобы спасти своих друзей? Какое-то время парень еще видел две фигуры, быстро отдаляющиеся от него. Но потом вспыхнула серебряная вспышка, и они пропали. Парень достал из ножен правый меч, его лезвие блеснуло серебром. «Прощай, мой верный друг» сказал парень, и меч из небесных слез раскололся на части прямо в его руке. Осколки тяжело упали на мертвую землю, а заменил ему отца. Парень думал, что хотя бы через него сможет узнавать что-то новое о деде. Но у богини были другие планы, теперь у него остался лишь один меч. Ну и что за фигня? раздался за спиной у Ворна такой знакомый голос. Развернувшись, он увидел их всех. Бешку, Сэма, пива, Милану, Эрика и Гульнару. Они стояли посреди мертвой земли и в изумлении озирались. Если не считать ожогов, седьмой отряд был невредим. «Как мы тут оказались?» – вторил Сэму Пив, в изумлении озираясь по сторонам. «Мы только что были в бездне, и это был конец. Я же чувствовал, я не мог ничего сделать. И это была жесть!» – согласился Сэм. Ощупывая себя лапками, все ли части тела на месте. Никогда еще я не чувствовал такую беспомощность. Мои роскошные волосы! Всхлипнула Милана, теребя остатки косы. Потом, подумав, она сказала: Ах, хрен с ней! Давно хотелось сделать себе короткую стрижку. Еще и перекрашусь нафиг. Время перемен. Вот все на Амазонии мне обзавидуются. Ты с любой стрижкой будешь прекрасна! Решил вставить Пив обнимая свою возлюбленную еще бы хмыкнула амазонка и набью себе на заднице татуировку демоном ее не сломить ворон оглядел своих друзей он понимал что сейчас все пребывают в шоковом состоянии но будто они и не посетили только что пугающую бездну от которой до недавнего времени не было никакого спасения бешка приблизилась к парню и все притихли что тут произошло спросила она смотря на осколки у ног парня. «Последняя песня нас спасла», — сказал ворон тихо. Адалейк стал платой. «Мне жаль», — искренне сказала бешка и обняла ворона. «Это что получается?» — спросил Сэм, шерсть которого уже не выглядела идеально уложенной. Все посмотрели на него, и он заорал. «Да мы ж победили! Уделали этих чмошников! Прям пришли к ним домой и не оставили от них и мокрого места!» Мы их сделали. А кто-то еще сомневался. Да со мной вас всех мог ждать только успех». Милана захлопала в ладоши и начала прыгать по кругу вместе с Сэмом. Гуля рассмеялась и обнялась с Эриком. При этом ее щеки слегка порозовели. Купидон же привычно помалкивал, но глупая улыбка не сходила с его лица. Его косуха была опалена в нескольких местах, а все лицо потемнело от сажи, но он был рад как никогда. «Ну за это надо того! Выпить!» пробасил пив, откупоривая свою бездонную флягу. Сделав добрый глоток, он сразу перекинулся в рыжего мишку. «За то, что мы надрали задницу этим демонам!» «Я думала, это невозможно!» Произнесла Бешка. «Да никто из вас не сомневался, что идет на верную смерть!» Воскликнул Сэм. «И не говорите, что это не так! Только я знал, что все закончится хорошо! С вами же был я!» Никто и не стал спорить с Сэмом. Это и так было слишком очевидно с самого начала. Вот почему именно ворон должен был отправиться закрывать бездну. Богиня отметила его, чтобы в самый критичный момент он смог воспользоваться последней песней. Только ему была дарована эта возможность. «Сохрани их», — сказала бешка ворону, кивнув головой на осколки меча, пока остальные веселились и отпевали поочередно из фляги пива. Парень поднял осколки с земли, они были холодными и безжизненными. От них больше не исходило никакого тепла и энергии. Он бережно положил их в нулевую торбу Гули. Оружие из небесных слез не было простым орудием убийства. Каждый воин сроднялся настолько с оружием, что считал его своим верным другом. И никогда еще воин не терял своего оружия из небесных слез. Это было невозможно. Лишь после смерти своего хозяина оружие пропадало. Но с вороном все произошло в точности наоборот. Его верный друг отправился с богиней на небеса. Парень отогнал от себя грустные мысли и присоединился к отмечающим друзьям. Каждый наперебой рассказывал то, что испытал в бездне, на что это было похоже. Их всех сблизил тот факт, что они были на волосок от гибели. Все нахваливали отвагу ворона и пытались узнать у него во всех деталях как же выглядит богиня Аволонцев. только парень и сам не знал этого он еще не дорос увидеть ее во плоти но и серебряного силуэта ему хватило с лихой этот образ отпечатался в его памяти навсегда спустя полчаса ликования и распития медовухи был седьмого отряда паутих резко накатила усталость и заныли ожоги Но Гульнара не нашла в себе сил достать свою целебную мазь из торбы, решив, что их подлатают лекари на Авалонии. «Засиделись мы тут?» – решил Сэм, подтягиваясь. Он уже забыл о попаленной шкурке и даже не расстраивался по этому поводу. Он решил, что в таком виде больше впечатлит Вакури. Так она точно поймет, в какой опасности был рыжий диверсант. «Это точно!» – пробасил Пиф, убирая свою флягу. «Им была нужна разрядка после всего произошедшего в бездне и они ее получили. «Этот мир уже никогда не возродится», сказала Гульнара, похлопав рукой по багровой земле. Облачко пыли зависло в небе и медленно осело обратно. «Зато другие миры будут процветать», сказала Бешка. «И все благодаря Ворону, сыну Белого Волка». «И мне», вставил Сэм, и все рассмеялись. «Куда уж без тебя», сказала Милана. «Ты в нашем отряде самый мимишечный». Амазонка протянула к Сэму руку, но тот выставил вперед растопыренную лапку и грозно произнес. «Только прикоснись! Ой, какой пуся! Ну не правда ли?» – воскликнула Милана. «Такой типа весь грозный и напыщенный!» «Я не типа грозный! Я есть самогрозность!» – выдал Сэм, выпитив вперед грудь. Ворон молча сидел на земле, наслаждаясь каждой минутой, проведенной в обществе своих друзей. «Какой теперь станет их жизнь?» Это предстояло узнать. «Пора отправляться назад на Авалонию», решила Бешка, поднимаясь с багровой земли и протягивая руку Ворону. Все согласились с ней и вошли в портал, который сотворила перед ними Банши. Привычное зеленое марево обволокло Ворона, который всегда будет помнить другой портал, не такой безобидный. Впереди их ждало еще много всего интересного, и Ворона уже не терпелось узнать, что поджидает его в завтрашнем дне».